Глава 8. Я рассчитывал провернуть все махинации с нотариусом по возможности быстро. Не хотелось бы тратить столько времени на подобные дела. Но оказалось, что Куропаткин птица высокого полета. По крайней мере, для меня. Бумаги с гербовой печатью находились у него в конторе. Куда он ехать отказался на отрез, ответив мне одновременно в мягкой но вместе с этим непреклонной форме. И глядя на только что сваренный говяжий язык, соленье, графин с водкой на столе и молодую домохозяйку из простолюдинок, явно не подходящую на роль законной супруги, я понимал причину такой твердости. Надавить силы или принудить Куропаткина к работе в нерабочее время и не мог. Он коллежский асессор, я всего лишь прапорщик. Табель о рангах такая бессердечная сука вновь оказался не на моей стороне. Будь на мне черный конвойный мундир, может, еще бы удалось уболтать Петра Филатыча Или даже припугнуть. Так пришлось прибегать к самому старому известному на весь мир средству — подкупу. Увидя стопку денег, Куропаткин значительно оживился, мигом забыв о приятной во всех отношениях девушке. «Мне даже неудобно стало». Как говорится, сам не ам и другим не дам. Сию минуту, Николай Федорович, только пальто захвачу, Аннушка, накрой пока все. Я через час буду. Куропаткин с невероятной скоростью для своего толстенького тела на коротких ножках стал носиться по квартире, заодно прихватывая ключи, головной убор и трость. «Вы помните, как меня зовут?» Спросил я, когда мы оказались уже на улице. «Конечно, Николай Федорович». Я помню всех своих клиентов, но они всем позволяют влекать себя в нерабочее время. Только самым щедрым улыбнулся я. И самым умным, ответил он. Внешний Куропаткин мне ужасно не нравился. Толстый, неприятный. Я вообще всегда не очень хорошо отношусь к людям, которые запускают себя. Ведь не так уж трудно каждое утро выделять минимум времени для поддержания тела в необходимой форме а оно подобного обращения не прощает. И в старости даст о себе знать. В этом я всегда был уверен. Но вот деловая хватка Куропаткина мне сильно импонировала. Человек, который четко знает, чего хочет, и не позволяет лишний раз собой помыкать, дорогого стоит. Правда, к таким тоже нетрудно подобрать ключик. Как правило, это деньги. В крайнем случае, очень много денег. По зверениям Петра Филатча, Идти нам недалеко, поэтому отправились мы пешком. Чтобы не шествовать молча, тем самым чувствуя нарастающее напряжение, я решил завязать разговор. Что думаете по поводу вашего бизнеса в свете последних событий? Никаких опасений? Господь с вами, Николай Федорович, искренне засмеялся Куропаткин. Ко мне до следующей недели уже записи нет. Многие внезапно осознали, что у них дела не приведены в порядок, И в случае неожиданной кончины, вероятность которой сегодня значительно выросла, предстанет имущественный хаос. Я думал, что императоры его подданные настроены как бы выразиться позитивно. «Говорить то, что не думаешь, на самом деле либо проявление хитрости, либо провокация», усмехнулся Куропаткин, явно намекая на меня. «Вы же понимаете, что восторженные крики и возбужденные простолюдины Всего лишь верхушка айсберга. Его видно, но это еще не вся картина. Мне представляется, что нас ждет страшное противостояние. Страшное и кровопролитное. Дай бог силы всем магам на передовой, раз уж его величество пошел на такой решительный шаг. Но мы должны быть готовы к худшему. Не очень оптимистично. Все хорошо в жизни только у глупцов, Николай Федорович. У них мир довольно однобок и ограничен. Но помяните мое слово, если что-то пойдет не так, многие, в том числе патриотичные предатели, покажут себя». «Патриотичные предатели», — усмехнулся я весьма верной формулировке. «Опасные вещи говорите, Петр Филатович. Я хороший юрист Николай Федорович, и за 43 года я научился немного разбираться в людях. Думаю, простой лицеист, который считал, что для него открыты все пути, а теперь, вынужденный воевать, меня поймет. Несомненно, вот новоиспеченный подпоручик конвоя Его Императорского Величества нет. Взгляд Куропаткина изменился в одно мгновение. Я даже улыбнулся, довольный эффектом. Вчера назначили: Но не беспокойтесь, я ничего никому не скажу. Могу лишь ждать совет Петр Филатович? если, конечно, вы примете его от такого молодого человека. «Возраст не является неотделимым признаком ума», торопливо ответил Куропаткин, пытаясь справиться с эмоциями. «Бывают умные юнцы и глупые старцы». «Держите ваше мнение при себе. Времена нынче неспокойны, и как бы вы ни разбирались в людях, многие из них могут удивить, в том числе неприятно. И так это и есть ваша контора». «Да-да, это она. Сейчас открою». Не знаю, как у Куропаткина получилось так управлять временем, но провозились мы действительно около часа. Сказывался, наверное, богатый опыт. Нотариус составил завещание, дарственную и бумагу на предъявителя. Про это уже подсказал сам Куропаткин, долго перепроверяя каждую запятую. «Вы запомнили порядок действий?» – спросил я. «Да, Николай Федорович, конечно». Даже несколько обиделся, нотариус. И сделаете все, как я просил, чтобы со мной не произошло и кем бы меня не выставили? Все так. Буду надеяться, что понадобится только дарственное. Я сам это очень хочу. Ваше вознаграждение, Петр Филатович, Первая его часть. Не покривлю душой, но с вами было приятно иметь дело. Могу ответить вам тем же. Протянул мне пухлую ладонь Куропаткин. Возможно, вы еще измените свое мнение усмехнулся я. «Но когда вы все сделаете, получите вторую часть вознаграждения». Я указал на бумагу на предъявителя. Главным условием там значилось либо вступление в правонаследование, либо добровольная передача имущества. И сумма, мягко говоря, была очень приличная. Я бы даже сказал, что Куропаткин мог взять отпуск на пару годков и уехать со своей Аннушкой на какие-нибудь тропические острова. Если, конечно, к тому моменту вообще будет, куда уезжать. Когда мы попрощались, я заскочил в банк, чтобы открыть счеты и положить деньги. Их должен забрать Куропаткин, когда все выполнит. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов вероятность, что нотариус обманет. Но тогда он не получит вознаграждение. А деньги пока единственная мотивация, которую я мог ему предоставить. Теперь же путь мой лежал в иномирье. Мне предстояло пройти по следам Ирмера и Александра и не развалиться раньше времени. До того момента, когда придется применить силу. Неподалеку от Кьярда, в одном из домов, привычно оказались люди Максутова. Я даже не понял, как почувствовал их. Не создавал форму, не выплескивал дар. Просто знал, что они находятся там. Первый пьет чай, изредка поглядывая в окно, а второй читает газету. Ну да. Интересного там сегодня написали изрядно. Один из них меня сразу заметил. Тот самый, который пил чай. Он тут же сообщил второму, и теперь оба прилипли к окну. Но вместе с тем никаких решительных действий не предпринимали. Значит, Максутов предупредил о моем прибытии. Точнее, отбытии. А как же еще, если князь лично посоветовал мне заняться своими делами? Зато на улице меня встретил Миша, приковыляв навстречу. «Добрый вечер, Коля», — кивнул он. К ярда я запряг». «Запряг?» — удивился я. «Да и эти». Махнул он на тот дом, где скрывались люди Максутова. «Сказали, что ты вечером придешь». Я криво ухмыльнулся. «Ну да, чего тут удивляться?» «Что князь видит каждый мой шаг наперед?» «Хотя мне казалось, я смогу его удивить. Возможно, даже неприятно». «И там еще кое-что», — замелся конюх. «Миша, я не очень люблю сюрпризы. Что ты мне приготовил?» «Да не я. В общем, сам погляди», — указал он на конюшню. Мне даже заходить туда перехотелось. В последнее время, когда говорят «Коля, тебя ждет сюрприз», то самое приятное, что там может оказаться намирная тварь. Ну или падший. А то бывает и похуже. В конюшне меня встретило недовольное ржание Васьки, «И Лиза». Девушка сидела по-турецки, не обращая никакого внимания на возмущение Кьярда. Она оказалась облачена в великоватый дорожный костюм, видимо, отцовский, и держала перед собой заплечный мешок наподобие моего. Увидев меня, Дмитриева поднялась на ноги и решительно тряхнула головой. Будто бы даже не мне, а сама себе. «Что ты тут делаешь?» «Жду», — ответила она. «Я иду с тобой». Куда это ты идешь со мной? Удивился еще больше, хотя казалось уже некуда. Неважно. Куда ты, туда и я? Тебе понадобится помощь. Я много думала о тебе. Пыталась смотреть в будущее. И увидела кровь, кишки и... Я не увидела ничего. Только непроглядную тьму. Мне стало страшно за тебя. Лиза. Я знаю все, что ты хочешь сказать. «Наверное, сейчас не самое лучшее время для таких признаний, но я...» Лиза часто задышала, ее щеки налились румянцем. «Люблю тебя, Лиза. Я знаю». Вновь торопливо перебила она. «Что ты не можешь ответить мне тем же? Ты любишь свою Варвару изменишь, но это все не важно. Нет?» «Нет?» «Да дай же мне хоть слово вставить. В общем, дело не в том, кого я люблю или не люблю». Не в том, какие опасности могут ожидать меня на пути. Туда, куда я иду, добраться сможет только один человек. Я и по поводу Кьярда-то сомневаюсь. Тебе прохода не будет. Взять тебя с собой значит дать погибнуть, а этого я не позволю». Я подошел к ней мягко, взял за плечи. «Ты очень умная и отважная девушка. Прийти сюда и сесть рядом с этим, — указал я на Ваську, — это храбрость, граничащая с безумием». Но ты должна остаться, чтобы приглядеть за пацанами. За Протопоповым, у которого нет собственного мнения. За Горчаковым, который вечно витает в облаках. За нашими футболистами. У них вообще нет никаких защитников, понимаешь? Глаза Лизы налились слезами. Я обещаю, что когда вернусь, когда все закончится, я заберу тебя. Хорошо? Если вернешься, ты хотел сказать. Нет, когда? Я сделаю для этого все необходимое. Смерть не входит в мои планы. Скажи хоть, куда ты отправляешься? Ты верно увидела. В непроглядную тьму. А теперь иди, пока тебя не хватились. И береги себя. И пацанов. Я дождался, когда Дмитриева медленно и нерешительно, будто в любой момент, норовя обернуться и броситься ко мне, вышла из конюшни. И тяжело вздохнул. Хорошая самка. «Сильная». «Ваську, уж ты хоть помолчи!» Бросил я раздраженно. «Пойдем, путь предстоит долгий». «И тяжелый». Почему-то довольно, произнес Кьярд. С этим я спорить не собирался. Потому что Василиск был прав. Мы медленно выбрались наружу. Легкий морозец щипал нос, но Кьярд решительно бил копытом землю. Он, напротив, казался невероятно разгоряченным. Я достал перчатку влил в нее силу и рванул на себя лоскут мира, открыв проход в ближайший. Мы ворвались в него на полном ходу, и мне понадобилось немалого труда, чтобы осадить застоявшегося без движухи Ваську. Нет смысла торопиться, путь действительно предстоит долгий. Но ко всему прочему я хотел сделать кое-что еще, одновременно нерациональное, однако, как мне казалось, невероятно нужное. Я поднял к в воздух, вертикально над тем местом, где мы находились, скостовал на себя холодный след и вновь вытащил перчатку. Возвращение в мой мир вышло не столь помпезным, как уход из него. Однако теперь я оказался над защитным магическим куполом. И в лучах закатного солнца мог оглядеть весь город. А увиденное мне очень не понравилось. Такой я Самару не помнил даже в самые жаркие летние дни. Когда весь город выбирался поближе к природе, на многочисленные дачи и фазенды. Когда большая часть людей уезжала в отпуск, а оставались трудиться лишь самые проклятые. Когда пробки заканчивались, не успев начаться, потому что количество машин уменьшалось в несколько раз. Центральные улицы были пусты. По двум главным артериям, Московскому шоссе и Новосадовой, Изредка мелькали фарами залетные автобусы, а все чаще грузно волочились танки или БТРы. Рядовые горожане на проспектах и улочках не встречались, а вот людей в военной форме я заметил с лихвой. Единственное, у самого выезда из города по направлению к Сергиевску, Тольятти, Саратову, да что там, по всем направлениям виднелись пробки. Серьезно. Такие в Яндекс-Картах рисуют даже не красным цветом, а черно-бордовым. В несколько рядов толпились легковушки, фуры, автобусы, и, по всей видимости, все были плотно забиты людьми. А мне стало ясно только одно. Самару эвакуировали. Полностью и безвозвратно. Запасная столица сама расползалась в разные стороны, лишь бы не нарваться на очередную необоснованную агрессию магов по воле нового правителя страны. Кто там должен был им стать? Премьер? Вот все-таки надо было больше ходить на уроки общества знания, а не мотаться по соревнованиям. Новости, мягко говоря, не очень. Значит, в довольно скором времени здесь будет жарко. Что придумали военные, оставалось только гадать. Но если они останутся, да еще сюда стянут все войска, в том числе союзные, оцепив город плотным кольцом, то, как ни странно это звучит, у нас есть шанс. А вот если зеленых человечков после эвакуации отведут вслед за гражданскими на безопасное расстояние, тогда жди беды. Значит, скоро сюда полетят ракеты, начиненные ядерными боеголовками. И сколько тогда протянут маги? Как долго продержится щит? Боюсь, император не учел всех рисков. Да и в таком случае невозможно предусмотреть все. Всегда вылезет неучтенный фактор. Впрочем, меня удивляло то, с какой легкостью его величество пошел на такой безбашенный шаг. Будто он знал что-то, о чем даже не догадывались все остальные. Как шулер, у которого в колоде сразу два козырных туза. Романов никогда не был глупцом, лицемером, напыщенным индюком, моральным уродом, это сколько угодно. Но не глупцом. Значит, у него есть какой-то план. И это мне понравилось еще меньше. С противоположного берега Волги виднелось несколько видов бронетехники, отдаленно похожих на танки. Вот только длинные стволы их оказались задраны под слишком крутым углом. Насколько не сведущий я в военных делах, но здесь понял. Артиллерия. С каким-нибудь красивым цветочным названием. Значит, вот чем нас собираются утюжить уже довольно скоро. Хотят взять магов живыми? Для чего? Кьярд нетерпеливо тряс головой и браздил копытами воздух. Ему все это окружение, военная техника, и эвакуация были до одного места. Все, что сейчас хотел Васька, умчаться прочь по темнеющему простору неба. Я ему даже в чем-то позавидовал. Но Кьярд оказался прав. Тут мы вряд ли чем-то поможем. Поэтому я активировал перчатку и, найдя в небе лоскут, потянул тот на себя. Как говорится, хоба — и ты в другом мире. Здесь было не в пример тише. Над крохотной Самарой зажигались редкие огоньки, в воздухе царило спокойствие и безмятежность. Однако в крепость я сейчас не собирался. Достал жезл, чуть вложил в него дар — и ничего. Мой новенький навигатор приказал долго жить. «Факап из разряда. У вас нет сети. Попробуйте позже». Другими словами, нужно поближе подобраться к тому месту, откуда стартовал Ирмер, то есть к Петербургу. Не скажу, что эта мысль внушала мне сдержанный оптимизм. Как только я представлял, что вновь оказываюсь в городе, наполненном недозревшими падшими, как на душе начинали скрести кошки. С другой стороны, отступать уже некуда. Да и... Если нам удалось разобраться с одним из товарищей полимарха по фамилии Экзарх, то прогулка по оскверненной столице Российской империи будет именно легкой прогулкой. По крайней мере, я себя настраивал именно на такой итог. Я коротко пнул пятками кьярдов в бока, и тот встал на дыбы утробных репя. Дыхание Васьки превратилось в горячий пар, а тело напротив стало медленно остывать, под стать воздушной стихии. Мне оставалось лишь накинуть на себя сферу неприятия. И мы отправились в путь.